Корней Чуковский. Путаница. Замяукали котята. Надоело нам мяукать, мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними утята не желаем больше крякать, мы хотим, как лягушата, квакать. Свинки замяукали, мяу-мяу, Кошечки захрюкали, хрю-хрю-хрю, Уточки заквакали, ква-ква-ква, Курочки закрякали, кря-кря-кря, Воробушек прискакал и коровой замычал. Прибежал медведь и давай реветь, Кукареку! -ре -ку и кукушка на суку, не хочу кричать куку -ку Я собакою залаю, гав-гав-гав, Только заянька был паенька, не мяукал и не хрюкал, под капустой лежал, по заячей лопотал и зверюшек неразумных уговаривал.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 Вот обрадовались звери, засмеялись и запели, ушками захлопотали, ножками затопотали. Гуси начали опять по-гусиному кричать: га-га-га. Гошки замурлыкали: мур-мур-мур. Птички зачирикали: чик-чирик. Лошади заржали и э -э -э. мухи зажужжали. Ж -ж -ж -ж Лягушата квакают, ква-ква-ква, и утята крякают, кря-кря-кря, поросята хрюкают, хрю-хрю-хрю, мурочку баюкают, милую мою, баюшки, баю, баюшки, баю.